Гонимый рока самовластием. 1832 год, 21 сентября, 10 октября. В Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн. А это приятно щекотит мое самолюбие. Пушкин жене. Обстановка и уклад жизни Пушкина после женитьбы во многом, конечно, изменились. Он впервые зажил собственным домом. 19 мая 1832 года у него родилась дочь Мария. Поэт должен был не только покрывать накопившиеся до женитьбы долги, но и находить средства для возросших расходов. Пушкин обратился к Бенкендорфу. Он сообщил ему, что до сих пор пренебрегал своими денежными средствами, а ныне после женитьбы не может оставаться беспечным и должен думать об увеличении своих средств. Поэт писал, что его литературные занятия заставляют его жить в Петербурге, доходы же ограничены тем, что доставляет ему его труд. Он просил поэтому разрешить ему издание «Газеты», чем он мог бы обеспечить свое положение. По этому делу Пушкин и приехал 21 сентября 1832 года в Москву, хотя никакого ответа на свое ходатайство он не получил. Биограф-поэта Аннинков рассказывает, что до Пушкина занятие литературой не являлось источником дохода, который давал бы возможность существовать. Литературой занималось тогда весьма малое число любителей. По мнению Пушкина, любители эти видели в литературе приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности. Читателей было еще мало. Книжная торговля ограничивалась переводами кое-каких романов и перепечатыванием сонников и песенников. Карамзин Первый показал опыт торговых оборотов в литературе. Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, явилась особой отраслью частной промышленности, покровительствуемой законами. Еще в 1824 году в Одесской ссылке, поссорившись со своим начальником Воронцовым и подав подставку, Пушкин писал правителю Воронцовской канцелярии своему одесскому знакомому Казначееву. «Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника. Единственное, чего я жажду, — это независимости. Слово не неважное, да сама вещь хороша. С помощью мужества и упорства я, в конце концов, добьюсь ее. Я уже поборол в себе прощения к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это. Самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар, по столько-то за штуку. Не могу понять ужаса своих друзей. Не очень-то знаю, кто они, эти мои друзья». Войдя в 1824 году в деловые отношения с книгопродавцом Слёниным и позже с известным издателем его поры Смирдиным, Пушкин выпустил первую главу Евгения Онегина и в виде предисловия к ней поместил стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом», где в двух стихах определил литературные права поэта и писателя. «Не продается вдохновение». Но можно рукопись продать. Политическую газету Николай I, видимо, имел в виду разрешить поэту только для того, чтобы привязать его к Петербургу и не выпускать из своего постоянного поля зрения. Но Пушкин обладал, как отметил Вяземский, большой охранительной и спасительной нравственной силой. Эта сила была любовь к труду, потребность труда. Неодаримая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретала бодрость и свежесть, немощуныние, восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, тогда принимался за работу, мужал, перерождался. Желание иметь собственную газету, политическую трибуну, видимо, увлекало поэта, и он пишет 11 июля 1832 года по годину. Знаете ли вы, что государь разрешил мне политическую газету? Дело важное, ибо монополия Гречи и Булгарина пала. Я ни к чему приступить не дерзаю, ни к предложениям, ни к условиям, пока мест порядком не осмотрюсь. Не хочу продать вам кожу медведя еще живого или собрать подписку на историю русского народа, существующую только в нелепой башке моей. Монополия Гречи и Булгарина, намек на издававшиеся ими реакционные журналы «Сын Отечества» и «Северная пчела», агенты Бенкендорфа, оба они являлись одновременно и монополистами-издателями, и И Пушкин был рад, что при помощи газеты сумеет бороться с ними. Погодин запросил Пушкина, какова программа будущей газеты. Поэт ответил, «Какую программу хотите вы видеть? Часть политическая, официально ничтожная, часть литературная, существенно ничтожная, известия о курсе, о приезжающих и отъезжающих. Вот вам и вся программа. Я хотел... Уничтожить монополию и успел. Остальное мало меня интересует. Газета моя будет немного похуже северной пчелы. Угождать публике я не намерен. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой. На то проза Микина. Какими средствами имел Пушкин в виду бороться со своими политическими врагами, ясно было без слов. Греч и Булгарин сполошились, когда узнали, что Пушкин получил разрешение издавать политическую газету. Они начали обмениваться взволнованными записками. Греч успокаивал своего друга. «Ради Бога, не думай, чтобы я тобою при этом пожертвовал». Вначале он предсказывает Пушкину неудачу, а потом иронически замечает. Пушкина журнала «Боюсь, как бабочки» или литературной газеты. В одном из писем Греч сообщает Булгарину. Все обстоит благополучно. Пушкин приехал из Москвы, видно, с пустыми руками. Еще пчелка не сгинела. Еще пчелка не сгинела. Это была дружеская циничная перефразировка старого польского национального гимна, еще Польска не сгинела, не погибло. И, наконец, заверял своего друга, что Пушкин образумился и не будет издавать ни журнала, ни газеты. Это подтверждает и Гоголь в письме к Дмитриеву. И вслед за тем приходит сообщение, что Греч предлагал Пушкину по тысяче или 1200 рублей в месяц, если он вступит в северную пчелу и сын Отечества, и, следовательно, введет за собою и всю знаменитую ватагу. Несмотря на то, Пушкин отказался, дабы не есть из одной чашки с булгариным. Пушкин, между тем, уже изготовил в типографии примерный номер газеты под названием «Дневник, политическая и литературная газета», но выход ее не состоялся. Здесь казалась неопытность поэта в таком сложном деле. Он должен был бы ежедневно отдавать свои мысли по мелким частям и изо дня в день заниматься кропотливыми мелочами издательского тела. Увлеченный новыми, начатыми им литературными трудами, Пушкин отказался от мысли издавать политическую газету. Шумная обстановка на Щекинского дома, видимо, не удовлетворяла Пушкина. И на этот раз он остановился в гостинице Англия. Велосипер, по-русски поспешный дилижанс, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак, писал Пушкин жене. В сутки случилось мне сделать три станции. Лошади расковывались и неслыханные вещи. Их подковывали на дороге. Десять лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. На силу дотащился до Москвы. Пушкин сразу же отправился к своему другу на Нащекину, который в то время собирался жениться и был озабочен. Поехали в баню, пообедали, вместе отправились к Вяземской. Она пригласила поэта с собою во французский театр. В этот вечер там шли три водевиля, час тюремного заключения, шампанский любовный напиток и вертер. «Чуть было не заснул от скуки и усталости», писал потом Пушкин жене. Усталость так одолевала его, что когда, встретившись с ним в театре Чаадаев, звал его с собой, Пушкин буквально дремал, вернулся к себе в гостиницу, и уже в десять часов вечера лег спать. 27 сентября поэт посетил вместе с министром народного просвещения Уваровым Московский университет и присутствовал на лекции профессора русской словесности Давыдова. Лекция эта происходила в аудитории старого здания университета, построенного Казаковым, и после пожара 1812 года восстановленного в 1817 году Зодчин Жилярди. Появление Пушкина в стенах университета произвело на студентов сильное впечатление. Будущий писатель Гончаров, в то время студент Московского университета, рассказывает в своих воспоминаниях. Когда Пушкин вошел с министром Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию. Я в то время был в чаду обаяния от его поэзии. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России передо мной в пяти шагах. В те годы, о которых идет речь, Уваров, бывший член Арзамаса, еще не расстался со своим показным либерализмом и вращался в кругу виднейших литераторов и поэтов. Он не был еще тем Уваровым, которого Пушкин заклеймил в 1835 году нашумевшим стихотворением «На выздоровление Лукулла». Уваров гордился тем, что сопровождал Пушкина при посещении им Московского университета. «Вот вам теория искусства», — сказал Уваров, обращаясь к студентам и указывая на Давыдова. «А вот и самое искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впери с глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию, речь шла о слове о полку Игоревом. Тут же ожидал в своей очереди читать лекцию после Давыдова и Кочановской. Нечаянно между ними завязался по поводу слова о полку Игоревом, Разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа. Это для вас интересно», — пригласил нас Уваров. И мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение, видеть и слышать нашего кумира. Я не припомню подробностей их состязания, продолжает Гончаров. Помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Гочиновский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавляли, известный литературный антагонизм между ними и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин. И далее описывает внешний облик поэта, как он его воспринял. С первого взгляда наружность его казалась невзрачной. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, но с выдающимся, это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасное, пропорциональное лицу голова с негустыми кудрявыми волосами. В предисловии к переводу «Слова о полку Игореве» Поэт Майков писал со слов очевидца этого спора, что Пушкин угадывал только чутьем то, что уже после него подтвердила новая школа филологии неопровержимыми данными. Но этого оружия она еще не имела в его время, и поэт не мог разорвать хитросплетений паутины злого паука. Спор Пушкина с Кочиновским был все же крупный. У Кочиновского сквозь седины проступал яркий румянец, а глаза Пушкина горели. Этот эпизод взволновал и Пушкина, и он радостно рассказывал об этом жене. На днях я был приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Кочиновским, с которым, надо тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшилом рынке. А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Пушкин продолжал бывать в обществе. Встретившись с Бартеневой, обладательницей прекрасного голоса, известной в великосветских салонах под именем Московского Соловья, он вписал в ее альбом строки из каменного гостя. «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает» но и любовь, мелодия. Заглянул к цыганам, которых ездила слушать вся Москва. Современник Пушкина Мартьянов рассказывал, как, будучи еще мальчиком, он узнал, что к цыганам приехал Пушкин и пришел сюда с двумя другими мальчиками, чтобы увидеть поэта. Пока взнуздывали тройку, на лестнице показался Пушкин в шинели, с капюшонами шляпой на голове, и, видя, что экипаж еще не подан, спустился с крыльца и прошел вглубь двора. упирил, окаймлявших берег пруда, где стояли бани, он остановился и начал смотреть на отражавшуюся в воде луну деревья и строения. Затем сел в коляску, товарищи за ним. Цыгане, окружив экипаж, просили скорее приезжать опять к ним, Пушкин в ответ кивал им головой. Лошади тронулись. Приехав в Москву, в связи с мыслью осуществить издание задуманной политической газеты, Пушкин, однако, мало занимался ею. «Мне пришел в голову роман», — писал он жене. И «Я, вероятно, за него примусь, но пока мест голова моя кругом идет при мысли о газете». Перед Пушкиным стояли в то время большие и серьезные задачи. Работая над историей Петра Великого, он получил доступ не только в архивы, но и к секретным документам. Царь разрешил ему ознакомиться и с приобретенной Екатериной II, хранившейся в Зимнем дворце, библиотекой Вольтера, который также занимался историей Петра. Пушкин работал над историей Петра с жаром и страстью, одновременно писал «Русалку» и «Дубровского» и готовил материалы для истории Пугачева. Сразу же после возвращения из Москвы он был избран членом Российской академии и по субботам аккуратно посещал заседания академии. Позже, в 1836 году, он написал и поместил в «Современники» Три больших обзора – «Российская академия», «Французская академия» и «Мнение Дабанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». В Петербургском Большом театре тогда с успехом шли его «Моцарт и Сальери» и «Цыганы». Пушкин смотрел эти спектакли, бывал на балах и маскарадах, не отставал от светских кругов. А Бенкендорф не переставал в это время терзать поэта мелочными придирками и через своего помощника Мордвинова чинил письменный допрос Пушкину. Генерал-адъютант Бенкендорф покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина доставить ему объяснение, по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахи под названием «Северные цветы», Некоторые стихотворения его, и, между прочим, анчар, древо яда, без предварительного испрошения на напечатание он их высочайшего дозволения. Бенкендор, быть может, сам и не читал анчара. Булгарин, вероятно, как обычно, обратив внимание своего шефа на это стихотворение, тот не мог не почувствовать в нем сильнейшего протеста против порабощения человека человеком. Но человека человек послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, давет с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес, и ослабел, и лег, под сводом шалаша на лыке, и умер бедный рапунок непобедимого владыки. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. панчар это, как объяснил Пушкин в примечании к стихотворению, «древо яда». Он, конечно, имел в виду в этом стихотворении не только чуждые пределы, еще свежа была в памяти царская кровавая расправа с декабристами, и Бенкендорф, разумеется, не мог пройти без раздражения мимо этих смелых разящих строф поэта. Особенно не понравилось высокопоставленному цензору слово "царь" в последней строфе. Пушкин ответил Бенкендорфу. Я всегда твердо был уверен, что высочайшая милость, кое неожиданно был я удостоен, в начале книги мы говорили, что в 1826 году царь сам стал цензором произведений Пушкина, не лишает меня и права данного государем, всем его подданным, печатать с дозволения цензуры. В течение последних шести лет во всех журналах и альманахах, сведомо моего и безведомо стихотворения мои печатались беспрепятственно, и никогда не было о том ни малейшего замечания и ни мнений цензуры. Даже я, совестясь беспокоить поминутно Его Величество, раза два обратился к вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастье найти в вас более снисходительности, нежели в ней. Имея необходимость объяснить лично вашему высокопревосходительству некоторые затруднения, осмеливаю спросить вас назначить час, когда мне нужно будет явиться. На этом письме Пушкину Мордвинов сделал пометку. В среду в 11 часов к генералу, то есть к Бенкендорфу. Обращаясь к Бенкендорфу, Пушкин написал письмо, в котором откровенно высказался о своем тяжелом и крайне стеснительном положении писателя и поэта. Напоминая шефу жандармов, что в 1827 году государю угодно было объявить, что кроме его величества никакого цензора не будет, Пушкин писал, что он совестился озабочивать царя всякими стихотворными безделицами. Обращение жилищно к Бенкендорфу имеет свои немаловажные неудобства. Первое. Ваше высокопревосходительство не всегда изволите пребывать в Петербурге, а книжная торговля, как и всякая, имеет свои сроки, свои ярманки. Так что от того, что книга будет напечатана в марте, а не в январе, сочинитель может потерять несколько тысяч рублей, а журналист. Несколько сот подписчиков. Второе. Подвергаясь один особой от вас единственно зависящей цензуре, я, вопреки права данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения аллюзион, намеки французской и затруднительности а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ ни оправданий, если под словом дерево будут разуметь конституцию а под словом стрела самодержавие это письмо пушкина осталось однако неотправленным преследуя пушкина своим неусыпным полицейским надзором Власти сами запутались во всем этом теле. И когда Пушкин вернулся из Москвы в Петербург в середине октября 1832 года, петербургский военный генерал-губернатор официально попросил московского генерал-губернатора сообщить ему, по какому случаю признано нужным иметь господина Пушкина под надзором полиции. Московский генерал-губернатор ответил Петербургскому, что сведений об этом у него не имеется. Вся эта тягостная обстановка раздражала и угнетала Пушкина. И когда знакомая приятельница попросила поэта написать в ее альбом какое-нибудь стихотворение, оно вылилось в горестное признание. В нем звучали те же мотивы и настроения, что и в стихотворном послании к Языкову. Написанном в сентябре 1824 года, через восемь лет поэт снова говорит о самовластии, всю жизнь преследующем его, о мрачной безрадостности своего существования. Гонимый рока самовластьем, от пышной далеко Москвы, я буду вспоминать с участием то место, где цветете вы.